Кстати, что касается мистерии, мне вдруг пришло в голову, чтобы могло меня отвлечь. Я пошла в мамину комнату и посмотрела вниз на улицу. У входа в дом номер восемнадцать все еще стоял человек в черном. Я могла видеть только его ноги и часть плаща. Четыре этажа еще никогда не казались мне такими высокими, как сегодня. Шутки ради я подсчитала, как далеко будет отсюда с высоты до земли. «А можно ли вообще пережить падение с высоты в четырнадцать метров?» «Ну, возможно, если повезет и приземлишься на болотистое место». «Кажется, Лондон был когда-то сплошным болотом», — говорила миссис Каунтер, наша учительница по географии. «Трясина была бы хороша. По крайней мере, приземлишься мягко». «Ну, правда, чтобы тут же беспомощно утонуть в жиже». Я сглотнула. Мои собственные мысли нагоняли на меня ужас. И чтобы больше не оставаться одной, я решила нанести визит моим родственникам в музыкальной комнате, с риском быть выгнанной из-за строго секретных разговоров. Когда я вошла, тетушка Мэдди сидела в своем любимом кресле у окна, Шарлота стояла у другого окна, облокотившись задом на письменный стол эпохи Людвига XIV, прикасаться к яркой лакированной и позолоченной поверхности которого нам было строго запрещено, неважно какой частью тела. Невозможно себе представить, как нечто такое уродливое, как этот письменный стол, может быть ценным, как утверждала леди Ариста. Шарлотта переоделась, и теперь на ней вместо школьной формы было темно-синее платье, выглядевшее как смесь ночной сорочки, банного халата и ряса монашки. — Как ты видишь, я все еще здесь, — сказала она. — Хорошо, — выдавила я, стараясь не пялиться с ужасом на ее платье. «Это невыносимо!» – просонала тетя Гленда, ходившая туда-сюда между обоими окнами. Как и шарлота она была высокой и сухощавой, с ярко-рыжими локонами. У моей мамы тоже были рыжие волосы, бабушка когда-то тоже была рыжей волосой, Ник и Каролена наследовали этот цвет волос. И только у меня были темные и гладкие волосы, как у моего папы. «Раньше мне тоже хотелось иметь рыжие волосы». Но Лесли убедила меня, что мои черные волосы создают прелестный контраст с моими голубыми глазами и светлой кожей. Лесли также с успехом уговорила меня, что моя напоминающая месяц родинка, которую тётя Гленда называла моим смешным бананом, выглядит таинственно и изысканно.